Глава 29. За что ему всё? Болтая со мной, Димка крутил в руках какую-то странную авторучку, толстую, явно импортную. Чтобы перевести разговор, я спросил: "Что за авторучка у тебя такая хитрая?" "А, это?" оживился Димка. "Это мне финны подарили. А авторучка пишет шестью разными цветами баловство игрушка разными цветами покажи Димка взял лист бумаги и стал писать разные закорючки действительно разными цветами цвета переключались одним движением я смотрел, открыв рот. Страшно захотелось иметь такую ручку. — Я же говорю, баловство. — Почему баловство? Рисовать можно разными цветами. — Да брось ты! Что ты этим рисовать собрался? Линии тонкие, ерунда. Чернила закончатся и в мусор. — Тебе нравится? Димка перехватил мой восторженный взгляд. — Забирай. Я все равно не пользуюсь. — А вот смотри, что еще подарили. Это уже немцы. Вообще это не подарили, я у них выменял. Тебе не отдам, вещь полезная, сам пользуюсь. Димка достал из стола крошечный калькулятор. Смотри, батарейки не нужны, работает от света. Солнечная батарейка. Димка тыкал пальцем в маленькие кнопки, и цифры на экранчике менялись. Очень полезная вещь. Я на ней всё считаю: и площади, и объёмы, и вес, и даже деньги. Я смотрел на это чудо техники, и мой рот не закрывался. Опять этому паразиту подарки заграничные с самого детства ломится, как тогда. Маленькое пианино. И ж гад. Мне какую-то ручку с раною опять с барского плеча. А себе настоящий инструмент. Будто мне нечего считать. Подарки собирает. За что? За что подарки дарят? Он что, баба что ли? Дима, а за что тебе иностранец? Подарки дарят. Не выдержал я. Да какие там подарки? Вот эту одну ручку и подарили, а калькулятор я выменял. Немец, художник. Мы его выставку персональную оформлять помогали. Капризный такой. Увидел у меня кожаную папку с вытиснутым на ней Кремлём. Папка отца. Им такие на работе давали. Для солидности. Хорошая папка, ручной работы. Теперь такие уже не делают. И в магазине не купишь. Немец увидел и стал клянчить: "Сувенир, сувенир". А я отдавать не хотел. Папка-то от царя. Немец увидел, что я жмусь, решил, что я жадный, стал деньги совать. Но деньги-то я взять не могу, неприлично как-то. Когда он по карманам пошарил, И вот этот вот калькулятор достал. На хрена мне калькулятор? Но вижу, очень уж ему эту папку не втерпёшь. Ладно, думаю, хрен с тобой, забирай. Так вот и достался мне этот калькулятор. Вещь полезная оказалась. Даже бухгалтер завидует. Слушай, Дима, давно тебя хотел спросить. — А как это ты на такую высокую должность забрался? Ты ведь не коммунист, и образования высшего у тебя нет. Неужели папаша опять подсуетился, пристроил тебя? Расскажи, если не секрет, конечно. — Отец? Нет, он уж к тому времени умер, да и помочь он ничем не мог. Его, когда сняли, сначала ведь из партии исключили. Он пить начал, место себе не находил, психовал. Всё мне ту историю припоминал. Так до конца и сомневался. Ведь никаких следов тогда так и не нашли. Какая-то таинственная история. Ну помнишь, кисти японские пропали? Ещё бы я не помнил. Как подумаю, что до тебя дойдёт, что это я забрал. До сих пор мурашки по спине. А потом папа умер от рака, продолжал Димка. Нет больше папы. А так иногда посоветоваться нужно. А про должность? Какой там секрет? Не было бы меня, не было бы этой должности. И мастерских не было бы. Это ведь я всё создавал. Ну, помнишь, как в армии? Там ведь до меня тоже мастерской не было. Так и здесь. Ты создавал. Как? А что раньше было? Как же обходились? Ведь работай до хрена. Так и работали с ходу на площадке заказчика, пришли на место и погнали. А готовили где? Ведь нужно же всё сначала продумать: макеты, эскизы, заготовки. Надо же всё согласовывать с заказчиком, утверждать в разных инстанциях. Как же это всё делать? Где хранить? Доделывали, всё делали. делали. Ну, качество страдало, конечно. Старики как-то приспособились, а молодым совсем места не было. Ты же знаешь, все в маленьких квартирах живут. Мастерских ни у кого нет. В общем, кустарщина, тяп-ляп все. Помещение было, но темное, бывшая конюшня. И подвал еще под склад. Хорошо хоть это. А город-то огромный. И только к праздникам и поспевали кое-что, кое-как. И что, все молчали? Ну да, молчали. Куда там? Всё время скандалили, жалобы писали, власть ругали, виноватых на чистую воду выводили, но никто ни хрена не делал. Начальство тоже привыкло отбиваться. В общем, демагогия сплошная. А ты что? Как вопрос-то решился? А очень просто. Я ещё дар армии, когда в училище учился, культуры разные делал. Ну, как все по мелочи. Но тогда уже познакомился со всеми и про этот бардак наслушался. А почти сразу после армии знакомые позвали в бригаду. Завод богатый строил базу отдыха, но не только чтобы отдыхать, но чтобы семинары разные проводить, а летом, чтобы типа санатория было. Бригада должна была всё это вместе с отделочниками разрисовать и оформить. Я туда пришёл, а там оформлять нечего. Всё через задницу понастроено, как попало. Стенки пока. Но уже понятно, как там ни украшай, всё равно говно получится. Я как раз тогда посмотрел какой-то зарубежный фильм. Там тоже что-то типа такого лагея было. Красивенко всё. Аккуратненько и даже шикарно. Я бригадиру нашей оформительской бригады сказал об этом. А ему наплевать, лишь бы деньги платили. Там же говорит: "За граница". А у нас говорит: "И так сойдёт". Всё равно всем наплевать. Кому всем-то? Мне не наплевать. Я так не могу. Заведомое дерьмо делать. Тут ведь как начнёшь, так и потянется. Запишут в говнаделы, и хорошей работы никто больше не даст. Подумал, может, денег нет или дефицит материалов. Пошёл на завод, а директор говорит: "Мне говорит: тошнит от вас всех. Никто ничего делать не умеет, а деньги, говорит, есть. Сколько хочешь". Ну раз денег полно, то я, как проектировщиком, спрашиваю: есть ли денег полно, то почему такое говно напроектировали? Не умеете лучше? Чего вам не хватило? Они говорят: "Всем наплевать". Никто даже не объяснил, что требуется. Они-то сами не знают, а задания конкретного нет. Сделайте что-нибудь. Вот и напроектировали что-нибудь. Туалетом хватает, краном хватает, забор вокруг есть, ну и комнатки, чтобы спать. Правда, клумбу с цветами не забыли. Иду снова к директору завода, рассказываю обо всём, говорю: "Надо всё продумать, заново всё перепроектировать и всё в проект вложить". Он на меня целый час орал, что его за такое с работы снимут. Но позвал какого-то мужика и поручил, чтобы мы вместе с ним всё задание для проектировщиков разработали. А мне же денег на что? Из-за эту работу никто не заплатит. Я ему про это сказал, так он меня на три буквы послал. Да говорит: "Все одинаковые". Трипачи, только время отнимать умеете. Ладно, думаю, денег на жизнь у родителей одолжил, и техническое задание с тем мужиком мы для проектировщиков сделали. Он толком оказался. Теперь проектировщики упёрлись. У них свои планы. Там же целый институт и своё начальство. Пришлось побегать по кабинетам, Но директор завода все оплатил и где надо поддержал. У него везде связи были. В общем, проект сделали. И что удивительно, дальше все пошло как по маслу. Оказывается, весь бардак и все эти корявые дома вокруг делают так потому, что над проектированием толком никто не работает. Строители ведь исполнители. Они строят то, что нарисовано в главном проекте. А мы в наш проект даже шторы на окна включили. И, пожалуйста, шторы висят. Правда, материал другой. Ну уж какой был? Художники наши сначала скандалили. Говорили: "Пацан, ну это я всех достал, и теперь денег, в смысле, зарплаты" Не будет. Но когда закончили, обрадовались, теперь вот всем показывают, как получилось. Росписи их, лепнина засияли, полные штаны гордости у всех. Директор доволен, горком партий его хвалит. Они теперь там свои партийные сборища устраивают. делегации зарубежные привозят. Директор говорит: "Иди ко мне. Я тебе должность найду". "Но я же не строитель, я художник". "Давайте, говорю, построим художественные мастерские. А то ведь работать негде". Не моя парафия говорит. Но спасибо ему. Связал меня с Горкомом и Министерством культуры. Те уже давно на бардак в оформлении города зуб точили. А тут я со своим предложением подвернулся. Да ещё с рекомендациями от авторитетного человека. Вот мне и поручили построить мастерские и возглавить это хозяйство. Вот так вот. Я думал, ты по блату тут. Я слушал Димку, открыв рот, Оказывается, он всем этим занимался, пока я учился в институте и за пять с половиной лет столько наворочил. И никто не спросил ни партбилет, ни диплом. Он же даже школу не закончил. Чудеса! Какой там блат? Вообще, про блаты всякие. Это трёп. Не верю я в блаты. Если кругом рассадить цинков всяких, то кто работать будет? Нужно же не просто сидеть, но и делом заниматься. Помнишь, один усатый товарищ сказал: "Кадры решают всё. Людей нормальных не хватает, способных что-то сделать". Поэтому, когда я тебя увидел, сразу подумал: "Вот будет на кого опереться. Так ты меня, оказывается, в подпорки записал. Вот зачем я тебе нужен. А талант мой тебя вовсе не интересует?